Глава 10 Я вошел в кабинет на первом подземном этаже и остановился. Здесь все было в камне. Но даже этот камень носил на себе следы огня, подпаренные, а то и вовсе расплавление. Не слабо тут кто-то повеселился. Еще здесь было тепло. Словно камень впитал в себя тепло горевшего здесь огня, и теперь постепенно отдает его в пространство. Посмотрел на часы. Вроде бы уже десять. «Я точно не опоздал и раньше времени не пришел, Где в таком случае преподаватель?» Со стороны кафедры послышался шорох. Я пошел на звук, и когда я уже подходил к кафедре, до меня донесся мощный запах перегара. И практически сразу из-за кафедры вылез высокий мужчина, лет 30 на вид. Растрепанные темно рыжие волосы, слегка мутный взгляд, уже немного оплывшая морда. По нему было видно, что пить он стал не слишком давно, но самозабвенно и с горячим желанием. У него было тело опытного бойца, стройное и гибкое, а мышцы еще не потеряли эластичность. Если убрать все следы длительного возлияния с лица, то этот мужик вполне годился для того, чтобы стать моделью. «Художественный факультет?» спросил он меня, оглядывая мутным взглядом. «Как это вы догадались?» Я восхищенно сложил руки на груди. «Только ваше, братья, смотрит так, словно мерки снимает. Рода всегда не слишком понятно для чего. Или чтобы в картину поместился, или чтобы с размером гроба не ошибиться», — проворчал он. «Да где же ты? А, вот, нашел. И он вытащил прибор, внешне напоминающий метроном. «Так, третий уровень, понятно. Ну что же, приступим». «А это не огни опасно? Ее демонстративно помахал рукой перед носом. «Шутник», — преподаватель, имени которого я так и не услышал, хмыкнул. «Слушай, тебя ведь подтянуть надо?» Он потер висок. «Мне что-то Николай Васильевич говорил вчера, но я не расслышал». «А где ваша страшная травма?» — спросил я, разглядывая огневика. Вроде бы речь шла о каких-то жутких переломах. Или я неправильно понял? «Травма?» – он возвёл взгляд к потолку. «А, это травма. Оно зажило. Спасибо за беспокойство. Так что тебе непонятно? Давай по-быстренькому решим вопрос и разбежимся до завтра. У меня башка болит. А завтра я буду в норме, и мы более детально будем разбираться в твоей проблеме». «Интересно, а почему я сомневаюсь, что завтра ты будешь в норме?» «Похоже, придется репетитора искать или же соглашаться на предложение Медведева заочно, чтобы мне нормального огневика в качестве учителя предоставили». С другой стороны, пока мастер не понимает, в каком из миров находится, можно выпытать у него нечто для меня важное. Я вытащил ножи из ножен. Сегодня целое утро крепил ножны к ремню, потому что специальных петель не было предусмотрено. Положил их на каменный стол. Судя по всему, это парта такая» потому что вокруг было расположено еще пять аналогичных. «Неплохие ножи», — кивнул огневик. Я уже открыл рот, чтобы поинтересоваться его именем, но он опередил меня, добавив. «И зачем ты их сюда притащил? С боевкой перепутал». Он снова вперил в меня мутный взгляд. «Из спецгруппы, что ли?» «Ага. Хотите, протрезвлю?» — спросил я, раздражаясь все больше и больше. «Нет, мне и так неплохо. Я знаю, что вы на многое способны, демоны улыбчивые», — он задумался. «А скажи, это правда, что вас учит любовными техниками владеть на десятом уровне, чтобы любая красотка ложится и растекалась и все секреты вам выдавала?» «Ага, на двенадцатом, еще не открытом», — рявкнул я. «Не ори». «Что нужно-то, если меня ректор из отпуска выдернул ради тебя?» «Какой отпуск? Учеба уже началась». «Я со скульпторами и стеклодувами в основном работаю. Огневики почти все там. Среди художников их мало, а у ребят пока геология в разгаре». «А ты думал...» Он поймал мой недоуменный взгляд. «Эти господа обязаны в разных сортах глины разбираться» но так же в песке, камнях, почве, не знаю, правда, нахрена им последние. Наверное, чтобы понять, где глину принужде добыть без поставщика, ну и сразу на берегу качество оценить. Вот я и попросил отпуск мне предоставить на неделю. Все равно заняться нечем. Я даже успокоился и кивнул. Что-то я не понимаю. Что это нахрен за Академия изящных искусств? Среди художников группы секретных агентов набирают, Из-за способности художников воздействовать на умы и чувства людей. Скульпторы после обучения могут профессиональными геологами пойти работать, или еще кем, а стеклодуву и стекольное производство организовать от и до под ключ, как говорится. Интересно. А дед вообще знал, куда меня отдает? Сдается мне, что даже не догадывался. Так что за ножи? — снова спросил огневик, выдохнув очередную порцию перегара о спецгруппой что не вы занимаетесь осторожно спросил я не я неблагонаддежный но талантливый он хохотнул но в его смехе прозвучала горечь даже странно зачем меня к тебе позвали наверное что то специфическое чтобы показал а вот я так не думаю почему то мне кажется что ректор просто приказал секретарше добиться вразумительного ответа от огневика А так как я пока что в спецгруппе не учусь, оно и начало долбить тебя. А ты, не разобравшись с похмелье, решил от меня быстрее избавиться. Поэтому и такой понебратский тон, и даже хамское отношение. Мало того, что человека из отпуска выдернули, где он культурно отдыхал, так еще и ученика навязали в конце года, и художника до кучи. Ну, не его я ученик при любом раскладе, вот и не хочет он на меня время тратить». «Как можно в эти ножи добавить огонь, не нарушая структуру?» «Легко», — он пожал плечами. «Только зачем? Огонь же рано и сразу прижигать будет». «Да, больно, но кровью уже не зайдет. «Это смотря какое пламя использовать», — ответил я. «Хм... Ну, тут, конечно, экспериментировать надо». Огневик задумался, затем засучил рукава. «Наблюдай за мной». И прежде чем начать творить заклятие, он запустил метроном. Я смотрел очень внимательно. Движения пальцев очень четкие. Направление, как таковое, не угадывалось, значит, есть возможность запустить огонь, держа ножи в руках. Плохо, что он не объяснял мне своих действий. Но тут, под равномерное покачивание метронома, я словно начал впадать в своеобразный транс. У меня как будто третий глаз на лбу распахнулся, И я увидел, как по рукам учителя течет огонь, словно в его теле есть еще сосуды, кроме вен и артерий, как этот огонь вливается в клинки и распределяется по полотну металла. Огневик опустил руки, словно отрубил влившиеся в клинки пламя, встряхнул кистями и спросил. «Запомнил!» Под тиканием метронома его голос прозвучал, как из бочки, и я кивнул. Движения были замедлены до странности, словно я продираюсь через плотное желе. «Тогда повтори». Он убрал огонь из ножей одним движением и уступил место мне. Я сосредоточился. Теперь не просто чувствовал, а видел, как в районе солнечного сплетения начинает разгораться пламя. Оно принялось заполнять те самые дополнительные сосуды, которые пронизывали мое тело насквозь. «Это и есть каналы», — промелькнуло в голове. Огонь начал понемногу вливаться в клинки. Вот пламя заняло положенный объем, и я встряхнул руками, отсекая его. Вот только подачу его из источника при этом не остановил, просто не сообразил. Громохнуло знатно. В последний момент мне удалось успокоить разволновавшийся источник, и нас не поджарило заживо до состояния поросенка на вертеле. но всего лишь раскидало по разным углам класса. «Идиот! Ты что натворил, придурок?» Отряхиваясь от пыли, с пола поднимался учитель. Он мгновенно протрезвел. Так что художники и вправду умеют протрезвлять. Я его даже не обманул, не говорил, каким методом будет идти протрезвление. Даже не упоминал об этом. «Я же говорил, что выхлоп пожароопасный, а ты мне не поверил!» Я встал, потирая ушибленный локоть. Хорошо еще башкой не ударился в очередной раз. «Ты почему не дозировал дар?» «Нужно было отмерить необходимое количество, прежде чем вливать в ножи!» – заорал огневик, поднимая опрокинувшийся метроном. «Откуда я знал, что это нужно было сделать? Ты мне этого не сказал!» «Напоминаю, мне вообще ничего не объяснили из того, что я делал!» Я тоже разозлился. «Что это рыжее чучело себе позволяет, в конце концов? Ему отправили ученика, пускай учит, а не старается избавиться от него!» «У тебя третий уровень! Ты что, в первый раз в этот класс зашел?» У него аж ноздри раздулись. «Да! Я здесь в первый раз! Я не в спецгруппе! Я вообще с первого курса!» «Так, стоп!» — он поднял руку. «Я плохо соображаю по понятным причинам. Ты с первого курса?» «Да!» — взял со стола ножи, в них продолжало искриться пламя. Как бы там ни было, а наполнить их огнем у меня вполне получилось. Огневик, между тем, тер лоб и рассматривал мой перстень. В какой-то момент даже показалось, что рысь ему подмигнула. Похоже, это показалось не только мне, потому что он отнял руку от лба и протер глаза. Потом посмотрел на меня, подошел к кафедре, вытащил из-за нее графин с водой и в несколько глотков осушил. Да, жесткое у мужика похмелье. Давай еще раз, с самого начала, сказал он, ставя графин на стол. Александр Никитович Архаров. А я только сейчас заметил у него на пальце перстень с головой Архара. Точнее, перстень я видел, но животное на нем было все время словно в тени. Евгений Федорович Рысев. Сначала, так сначала, я лично не против. Первый курс художественный факультет. Почему ты сказал, что из спецгруппы? Хмуро спросил Архаров. «Я этого не говорил. Ты сам решил, что я из спецгруппы», напомнил я ему. «А, да, точно, что-то такое было. Просто третий уровень, я тебя впервые вижу. Вот и решил, что ты не мой ученик, просто что-то специфическое от меня понадобилось. Огневкина баба умная и настоящий мастер огня, но нет в ней гибкости, понимаешь? И когда требуется напоить тот же металл огнем, не разрушая его структуру. Меня просят показать, как это делается. Так что без обид. Да ладно. Хорошо, что разобрались. Я прикрыл глаза и попытался убрать пламя из клинков, как это делал Архаров. Но у меня не получилось. Зато получилось сделать так, что оно словно всосалось обратно в руку и устремилось к источнику. Однако... Архаров внимательно наблюдал за моими действиями. Его взгляд больше не был мутным хотя выхлоп сохранял свою неповторимую интенсивность. «Ладно, рассказывай, откуда у только что получившего перстень рода парня взялся третий уровень?» «С третьего слоя изнанки, откуда же еще?» ответил я и открыл сумку. В сумке помимо карандашей и перочинного ножика лежали мои блокноты, все три, почти чистый, из которого я периодически выдергивал листы и дарил милые портреты девушкам. Тот, который был заполнен портретами разной степени обнаженности и полностью заполненный блокнот, в котором я рисовал, когда был заперт в изнаночном кармане. Таскал я их с собой из-за гневных криков моих муз, которые хором убедили меня, что так будет надежнее и рисунки будут под присмотром и не достанутся без моего ведома всяким там желающим полюбоваться». Я достал тот блокнот, который был полностью посвящен тварям, и протянул его Архарову. Тот открыл его, полистал и задумчиво потер на этот раз подбородок. «Да, эти милые зверушки вполне могут повысить уровень. А что ты делал на такой неприветливой изнанке?» — спросил он, отдавая мне блокнот только после того, как посмотрел его полностью. «Вдохновение искал», — уже привычно ответил я. «Да где только художники вдохновения не находят?» – протянул Архаров. «Но третий уровень. И как прикажешь тебя обучать?» «А что, есть проблема?» – спросил я, невольно нахмурившись. «Всегда думал, что чем выше способности у студента, тем лучше для преподавателя». «Не всегда. И твой случай как раз попадает в эти исключения». Архаров вздохнул и сел прямо за парту сложив руки на груди любое обучение магии у студента нулевого уровня начинается с того что ученик должен почувствовать ее в себе должен определить источник видеть каналы научиться воздействовать на каналы и да строго отмерять количество энергии которую хочет затратить на то или иное заклинание тогда на выходе получаются искусные маги а не варвары с магическими дубинками как ты сейчас «Резерв большой, а толку?» «Дури много, а от элементарных действий чуть не взрыв устроил». «Я все это понимаю, поэтому еще стою здесь и слушаю тебя, а не ушел, громко хлопнув дверью», — огрызнулся я, убирая ножи в ножны. «Хотел бы я посмотреть, каким образом ты сумеешь хлопнуть каменной дверью», — усмехнулся Архаров. «Но этот класс и не таких умельцев видел». Ты, кстати, можешь этот прием с отсеченной, но не отпущенной энергией в бою применить. Все противники разлетятся как горох, а ты в это время какую-нибудь гадость применишь. Почему сразу гадость? Я приподнял бровь. Потому что тебя точно Медведев заберет. Помяни мое слово: Ты прошел самый главный экзамен, показал свою живучесть в экстремальной ситуации. И Архаров кивнул на сумку. Явно намекая на блокнот с монстрами, Он тебе говорил, что одним из курсовых заданий будет отправка вместе с курсантами училища изнанку четвертого уровня, которая стратегически важна для империи. Вы будете крамолу искать, изображая скучающих бездельников, прибывших за вдохновением. Он хохотнул. Курсанты будут учиться закрывать прорывы, самым главным будет в случае прорыва не просто уцелеть, но и не раскрыться. Остаться в глазах присутствующих бездельникам-художникам». «Почему бездельникам?» «Потому что многие думают, что рисовать картины – это легко. Ну, подумаешь, взял краски с кистью или карандаш и вперед. Идиоты!» Он вздохнул, соскочил с парты и вытащил из-за кафедры очередной графин. Выпив его на этот раз до половины, Архаров снова сел за парту и поставил рядом с собой графин. Вот тогда-то ты и сможешь этот прием применить. Вроде такой вот неумеха в боёвке. Медведеву понравится, он оценит. — Ты меня учить будешь? — напрямую спросил я. — Буду, — он кивнул. Всегда хотел Огнёвкина и нос утереть. И если я тебя так подготовлю, что она, поджав губы, скажет, что на начальных этапах тебя нечему учить, это будет для меня лучшей наградой. «А то у нас с ней много разногласий по поводу методов обучения, м-да». Он замолчал, уставившись куда-то в стену, затем тряхнул головой. «Я заметил, что каналы ты увидел». «Да, когда ты эту штуковину запустил». Я кивнул на метроном, и источник сумел разглядеть. «Эта штуковина — предельный концентратор», — Архаров осмотрел меня. «У тебя общий концентратор пассивной концентрации имеется, это хорошо. Вместе они дадут отличный результат. Думаю, из-за того, что оба концентратора сработали одновременно, но на разных частотах, если можно так выразиться, ты сумел без подготовки войти в настоящий транс и увидел то, что должен был увидеть. Держи. Пусть будет у тебя до тех пор, пока ты трансовое состояние не сумеешь вызывать на автомате. Это, кстати, твое домашнее задание – в любую свободную минуту запускать концентратор и стараться разглядеть каналы, пока не заполняя их энергией дара». «Хорошо, я понял», – осторожно взяв в руки метроном, поместил его в сумку. «Сейчас чем займемся?» «Ничем», – он допил воду из графина. «Задание ты получил. Долго и нудно учить тебя видеть каналы не требуется. Иди». А я себя пока в норму приведу перед следующим занятием. Но сколько я знаю, художники первого курса сейчас экзаменационный рисунок пишут. Я кивнул. Меня перевели на свободное посещение. Моя скорость рисования позволяет это сделать. Отлично. Тогда давай договоримся заниматься через день. День будешь у Щепкина его нудные лекции о пользе искусства выслушивать. Да на бабу голую пялится, пытаясь в перерыве ее изобразить а на следующий день ко мне приходишь. Но в день, когда нет занятий, что из силы усваиваешь то, что я тебе дал накануне. Думаю, сработаемся». «Я тоже так думаю». Усмехнувшись, я поднял сумку. «Да послезавтра». «Ага, давай». Он махнул рукой. Я же вышел из класса и остановился в коридоре. «Забавно получилось. Посмотрим, как он будет себя вести, когда в норму придет. «Я пока пойду учиться в транс впадать», и, похлопав по сумке, направился к выходу из академии.